Желтая подводная лодка Однажды летом котята с родителями отдыхали на морском берегу Коржик играл на горке, которая была похожа на пиратский корабль «Я полосатый хвост! Пиратский капитан!» Закричал он и скатился с горки «Я-хо-хоу!» Родители и братик с сестренкой стояли в стороне и смотрели, как он веселится «Коржику так нравится эта горка, что он совсем забыл про свой день рождения», – прошептала мама. «Значит, будет настоящий сюрприз», – улыбнулся папа и достал из рюкзака долгожданный подарок. Красивый скейтборд, перевязанный синей лентой. Я попросил в магазине, чтобы на скейте сделали дарственную надпись. Компот взял подарок и прочитал. Скейтеру-коржику от всей семьи Катай-летай Карамелька выхватила скейтборд и воскликнула Как здорово! Можно я его, коржику, подарю? Компот вцепился в подарок с другой стороны Нет, я хочу подарить! Брат с сестрой принялись тянуть скейтборд туда-сюда И вдруг он выскользнул из маленьких лапок и покатился по пирсу «Скорее ловите его!» – закричал папа Вся семья пустилась вдогонку Но не тут-то было Скейтборд оказался шустрее Несколько секунд, и буль он упал в море Семья в ужасе уставилась на волны И тут за спинами раздался голос Коржика «А что вы мне подарите на день рождения? Я про него не забыл!» Папа растерялся и замямлил. «О, ну, вообще-то...» Родители в отчаянии переглянулись, не зная, что ответить имениннику. И тут на поверхность моря всплыла желтая подводная лодка. Из нее вылез кот в форме капитана. «Не упустите шанс!» «Прокатиться на настоящей подводной лодке!» Зазывал он в громкоговоритель. «Вас ждет незабываемое приключение в морских глубинах!» Вот это как нельзя кстати! Папа тут же нашелся с ответом. «Коржик, мы дарим тебе путешествие на подводной лодке!» «Ух ты!» – восторженно закричал он. Все вместе котята воскликнули «Здорово! Миу, миу, миу!» Папа купил билеты, и вся семья спустилась в подводную лодку. Там они внимательно выслушали правила безопасности. «Итак, вы прошли обучение», – объявил инструктор в конце своего рассказа. «Если захотите посмотреть на подводные красоты ближе, можете воспользоваться батискафами». Он указал на несколько смешных капсул Это тоже подводные лодки, только маленькие и круглые Инструктор отдал честь и ушел «Круто!» — радовался Коржик, осматривая подводную лодку А вот мама волновалась «Котя, как ты будешь управлять этой штукой?» — спросила она у папы «Здесь даже штурвала нет» «Не беспокойся, кисуля!» — улыбнулся он «Это современная лодка, она управляется голосом!» И папа скомандовал. «Лодка, начать погружение!» «Начинаю погружение!» Ответила лодка механическим голосом. И правда, погружение началось. Котята обрадовались еще больше. Их ждет настоящее приключение. «Может быть!» «Мы найдем под водой пиратские сокровища!» Мечтал вслух Коржик «Или скейт Коржика!» Прошептал Компот на ухо Карамельке «Надеюсь! Давай смотреть очень внимательно!» Ответила она брату так же тихо Котята прилипли к иллюминаторам Какая же красота ждала их под водой Лодка неспешно плыла мимо разноцветных коралловых полей А вокруг мелькали яркие тропические рыбки, морские коньки и прочая живность. Котята, мама и папа любовались подводными пейзажами. И тут Коржик кое-что заметил. «Смотрите, грот!» — воскликнул он и указал вперед. «Там точно должны быть пиратские сокровища! Лодка, плыви в грот!» «Плыву в грот!» — отозвалась лодка. «Там то мы точно не найдем скейт», — сказал Компот на ухо сестре. «Лодка, стоп!» — скомандовала Карамелька. «Почему стоп?» «Я хочу в грот!» — возмутился Коржик. Кошечка постаралась выдумать правдоподобное объяснение. «Э, ну если бы я была пиратом, я бы спрятала сокровища в другом месте». «Но ведь это мое путешествие, и я хочу искать сокровища там!» «Лодка, вперед!» – закричал Коржик. Лодка двинулась дальше. «Стоп!» – скомандовала Карамелька. «Вперед!» – настаивал Коржик. Брат с сестрой еще долго кричали, и, наконец, мама попросила. «Котятки, хватит спорить! Мы не поплывем в этот темный грот!» «Лодка, разворачивайся!» «Недостаточно места для разворота!» – ответила лодка механическим голосом. Придется теперь плыть вперед, решил папа Поищем сквозной выход И пиратские сокровища, добавил довольный Коржик Подводная лодка поплыла по пещере, освещая путь ярким прожектором Коржик неотрывно смотрел в иллюминатор и вдруг радостно воскликнул Смотрите, что-то светится! Я же говорил, что тут полно сокровищ! Все прильнули к иллюминаторам За поворотом и правда что-то мелькало. Лодка повернула и вплыла в просторный грот. Здесь повсюду росли светящиеся водоросли и плавали мерцающие рыбы. Коты восхищенно ахнули. Прямо какие-то морские светлячки. «Я читал, что в море водятся светящиеся рыбы, но никогда не думал, что сам их увижу», — сообщил Компот. Мама кивнула Коржик, ты прав Светящиеся рыбы Это настоящие сокровище природы Давайте с ними сфотографируемся Предложил папа Лодка, фото Лодка сделала несколько фотографий На память и поплыла дальше И тут мама увидела Путь на свободу А вот и выход из грота Обрадовалась она Лодка выплыла с другой стороны Подводной горы Они выбрались, но вдруг лодка резко затормозила. Она никак не могла двинуться дальше и, сделав еще несколько попыток, совсем остановилась. «Лодка, что случилось? Почему стоим?» – обеспокоенно спросил папа. «Помеха движению», – ответил механический голос. «Может, мы за что-то зацепились?» – предположила мама. Папа задумался и быстро принял решение. «Придется выйти и посмотреть, что там такое!» Вот тут и пригодились батискафы. Круглые аппараты с механическими руками. Коты сели каждый в свой батискаф и выплыли наружу. «Вин запутался в водорослях!» Сразу понял папа, оглядев лодку. «Давайте их уберем!» С помощью механических рук коты ловко принялись убирать водоросли. И тут коржик потянул слишком сильно. Водоросль порвалась и его резко отбросило назад Батискав врезался в камень И с этого камня слетела целая куча водорослей Котенок присмотрелся и не поверил своим глазам Да это же не камень, а огромный старинный корабль На его палубе он заметил дыру Ура! Я нашел пиратский корабль! Ликовал Коржик «Спорим, что внутри есть пиратские сокровища!» Он устремился на корабль. «Лучше бы там был скейт Коржика», — сказал Компот сестренке. Кошечка кивнула и вместе с братом тоже поплыла на корабль. «Котятки, не торопитесь! За вами не угнаться!» — попросила мама. Родители бросились следом. Внутри корабль захватили морские обитатели. Вокруг плавали всевозможные рыбки и даже черепаха Коты огляделись и увидели старые бочки «Возможно, пираты хранили свои богатства в бочках» Сразу подумал Коржик Механической рукой он открыл бочку Но внутри не оказалось ни драгоценных камней, ни золотых монет Там сидел только большой краб И вторжение ему явно не понравилось Краб тут же захлопнул крышку «Коржик, похоже, это не пиратский корабль, а торговое судно», — заметил папа «Лучше бы нам вернуться на подводную лодку» Но Коржик не сдавался «На торговом судне тоже могут быть сокровища!» Котёнок поплыл дальше, семья за ним Коты осматривали каюту за каютой Но ни сокровищ, ни скейта так и не обнаружили Кругом были только рыбы да крабы с черепахами. У входа в очередную каюту папа строго сказал «Коржик, это последнее. Проверяем ее и возвращаемся». Котенок заплыл внутрь и воскликнул. «Ага, смотрите, сундук, наконец-то сокровища!» Коржик бросился к огромному сундуку и открыл его. «Сейчас он точно найдет горы золота!» Но внутри оказались только какие-то белые каменные плиты. Вот не задача. На золото не похоже, задумчиво проговорил Компот. "Котятки, это мрамор", сразу поняла мама. "В давние времена мрамор считался настоящим сокровищем. Им украшали дворцы королей. Это, конечно, здорово, но я не король, и мрамор мне не нужен". Грустно ответил Коржик. «Ну все, плывем обратно!» – скомандовал папа. Коты выплыли из каюты и оказались в большом помещении с несколькими дверьми. «А, а куда дальше? Кто-нибудь помнит?» – растерянно спросил папа. Мама, Коржик и Карамелька начали показывать в разные стороны. Папа выбрал одну из дверей и сказал. «Ладно, попробуем этот ход за мной!» Какое-то время они сновали по кораблю туда-сюда и никак не могли найти выход. «Котя, мы уже в третий раз проплываем это место», — с тревогой сказала мама. «Ну вот, мы заблудились», — испугался Компот. Карамелька задумалась и предложила план. «А давайте вызовем подводную лодку по рации. Пусть приплывет за нами». Папа покачал головой. «Боюсь, подводная лодка не пролезет в эти двери». Компот вдруг воскликнул. «Смотрите, черепаха!» «Компот, мы тут, между прочим, заблудились! Нам не до черепах!» Недовольно ответил Коржик. «Черепахи всплывают на поверхность, чтобы подышать воздухом!» Терпеливо объяснил Компот. «Если мы поплывем за ней, то найдем выход!» Мама улыбнулась и похвалила старшего сына. «Компотик, какой же ты у нас умный!» Коты цепочкой поплыли за черепахой, и через пять минут выбрались из недр затонувшего корабля. Все с облегчением выдохнули. «Ура!» А черепаха отправилась дальше по своим делам. «Думаю, нам стоит сказать спасибо этой замечательной черепахе», – предложил папа. Все начали махать вслед спасительницы и хором закричали. «Спасибо, черепашка!» Когда они попрощались с морской жительницей, Мама сказала, «Ну, пора возвращаться на причал». «Мама, а можно мы еще здесь погуляем?» – попросил Коржик. Туток так интересно!» – подхватил Компот. «Даже не знаю», – засомневалась мама. «Вдруг вы опять заведете нас в какую-то пещеру?» Котята смущенно опустили глаза. И тут Карамелька предложила отличную идею. «Я знаю, что надо делать. Мы больше не будем отплывать от мамы и папы». Братья в батискафах закивали в знак согласия. «Ладно, котятки», — решил папа. «Но только недолго, я уже проголодался». Котята с родителями весело провели еще час на морском дне. Они плавали с дельфинами, следили за медузами и наблюдали за морскими коньками. И даже поздоровались с огромным осьминогом. Было так интересно что котята даже забыли о сокровищах, о компоте и карамельке и об утонувшем скейте. «Хорошо погуляли», — улыбнулся папа. «Теперь можно и пообедать». И тут раздался голос Коржика. «Кажется, я что-то нашел!» Все обернулись и увидели, как он что-то тащит из морских зарослей механическими руками. Это же потерянный подарок! Папа, мама, Карамелька и Компот переглянулись «Ух ты! Это же скейт! И такой крутой!» Обрадовался Коржик «Здесь что-то написано!» Он протянул скейт брату «Компот, прочитай!» «Скейтеру Коржику от всей семьи катай-летай!» С улыбкой прочитал Компот сквозь стекло батискафа Коржик очень удивился «Как здесь могла оказаться такая штука?» «Что, был когда-то пират по прозвищу Скейтер Коржик?» «А видишь ли, Коржик, это и есть твой настоящий подарок!» «Но он упал с пирса», — объяснил папа «А я сам его нашел!» — ахнул Коржик и решил «Это лучше, чем сокровища пиратов!» Мама улыбнулась «Думаю, самое время вернуться на берег и отметить день рождения Коржика праздничным обедом и тортом!» Котята радостно воскликнули «Здорово! Миу-миу-миу!» Вот так котята побывали в подводном мире, а Коржик нашел настоящее сокровище!